Глава 17. Топорянка. Прокопенко был прав. Дело только началось. А точнее, только сейчас началась настоящая работа. Тяжелая, рутинная, почти без шансов на успех. Раньше это был, считай, режим выходного дня. Но ну, съездил поболтать с зэками, послушал, как шеф рассказывает про труп, обсудил версии, поднял архивы. А вот теперь каждый день к Диме на электронную почту скидывали списки зарегистрированных по Питеру покойников, и нужно было пробивать каждое имя, нет ли среди усопших бывших уголовников или просто людей с сомнительной репутацией. Таких, конечно, было прилично, но у всех обычно масштаб был не тот. У Димы перед глазами мелькали буквы и цифры, в которые ужимались тоскливые судьбы. Сидел мужик за кражу, умер ночью по пьянке, на машине разбился. Мошенник в нулевых продавал поддельные карточки, чтоб мобильные оплачивать, а потом отравился. «Отну живодёрку мусоровоз сбил». «Ох, едва ли это безработный киллер», — вершил правосудие. Первый день Дима работал из дома. «Шеф разрешил», — сказал, — «нечего время на дорогу зря тратить». «Какая, — говорит, — разница, где в монитор пялится?» Но за одну смену в своих четырёх стенах Дима чуть не взвыл, потому что от чтения списков покойников начинало казаться, что ты сам в Мертвецкой находишься. А в собственном доме это ощущение было особенно неприятным. Что дальше? Ляжешь спать, а к тебе ночью придёт размазанная мусоровозом живодёрка? Нет уж слуга покорной. Такие «повести» покойного Ивана Петровича Белкина Диме были ненадобны, И уже на второй день настоящего расследования он был к восьми утра в отделении как штык. «Ты чего тут забыл, Дубин? Тебе что, дома не работается?» Нахмурился Прокопенко, увидев Диму. «Не работается, Фёдор Иванович. Боюсь, что трупы снится начнут. Когда с такими материями дело имеешь, надо всё-таки разделять рабочее и домашнее пространство». «Ну не знаю, парень. Моя бы воля, я бы вообще из дому никуда не ездил. Проснулся?» На кухню сел, чаю заварил, поизучал папочки всякие. Устал — на балкон сходи, подыши воздухом. Дома и стены помогает Но я начальник, мне из дома работать нельзя. А тебе можно. Так работай, пока я добрый. Вышел из кабинета шефа, но скоро вернулся с казённым компьютером. У меня есть контрпредложение, Фёдор Иванович. Нам надо устроить тут штаб мониторинга покойников чтобы не бегать друг другу каждый раз, когда окажется, что откинулся какой-нибудь знатный уголовник с провинансом и грамотами, полученными на профильных выставках. «Поселиться у меня в кабинете хочешь?» «Только на время расследования». «Да я знаю, что не в расследовании дело». Прокопенко выдержал театральную паузу. «Тебе чай мой командирский покою не даёт. У вас бытовки хрень какая-то, а у меня тут душистый, с барбарисом». «Раскололи вы меня, Фёдор Иванович?» «Ладно, паркуй свой пентиум. Вон на покаянный столик ставь. У меня за ним обычно уголовники явки с повинной писали. А теперь тебе послужит». Дима расположился в кабинете начальника. Налил себе разрекламированного чаю с Барбарисом, снова принялся за изучение списков. В отделении и правда заниматься этим было... неспокойнее, конечно, но уместнее. По ту сторону монитора искалеченные судьбы людей, тоже много кому судьбы покалечивших. Поэту хрусткий стук клавиш, почти неутихающие звуки кипящего чайника, запах барбариса, еле слышно звучащая музыка. Включённый радиоприёмник, показатель громкости на котором выставлен на единицу. Да, в таких условиях от перебора покойников Ты свихнёшься явно не так быстро, как мог бы, занимаясь тем же самым у себя дома. Значит, можно жить. Ну как, парень, накопал чего интересного? Только всякие курьёзы из серии «Нарочно не придумаешь». Парень сидел по статье УК «Пиратство» и в мойке утонул. Прокопенко отхлебнул чаю. «Я вот сколько лет в органах работаю, а ни разу не видел, чтобы кого-то за пиратство посадили». А мне гром вот рассказывал, что он, когда только устроился в милицию, задержание проводил на парусном корабле. Но неудачно, правда. Да, я в курсе. Он сто раз рассказывал. Пиратики-пиратики, морские акробатики. Ладно, ещё ищи. Вот, Фёдор Иванович, ещё случай. Бывший коп выгнали за... за моралку За то, что коммерсов крышевал. Эх, а я думал за моралку Ну чего твой бывший коп? Горло перерезали в подворотне, на юге города. Вроде мелочи, но пока самое близкое к тому, что нас интересует. В каком звании был, когда попался? Сержант вроде. Ну нет, я сомневаюсь, чтобы наш клиент на сержантов разменивался. Может, съездить, проверить?» Прокопенко лениво кивнул. «Ну, можно, если делать нечего. Но я уверен, там на завтра найдут какую-нибудь бытовуху». А про наш интерес к порезанному сержанту кому-нибудь доложат. И кое-кто поймёт, что Прокопенко на уловку с подставным маньяком не попался. Нам это надо? Нет. Так что если всё-таки думаешь, что труп по нашему делу может проходить, попроси кого-нибудь из ребят сгонять. Скажи, пусть представятся бывшими сослуживцами. Тогда вопросов лишних задавать не будут. О, спасибо, хорошая мысль. Напрягуй, ребят. А сам копайся дальше махнул рукой Прокопенко. «Давай за день хотя бы по одному любопытному имени выуживать. Но это программа «Максимум». «Фёдор Иванович, а вы, кстати, чем занимаетесь?» Дима удивлённо приподнял бровь. «Компьютер у вас выключен». «Ты как догадался, умник?» «Монитор на полу стоит. Вы на него печенье кладёте». «Глаза осты». «Нет, ты не думай, я не отлыниваю. Я просматриваю свежую прессу». «А там разве трупы всплывают?» «Ты в каком городе живёшь, парень?» «Они везде всплывают. Просто ты роешься в нестатусных покойниках, а я в улетарных. Потому что я главней». «Некрологи читаете, что ли?» «Их-их». «Никогда не интересовался, а тут жизнь заставила. Особенно интересуюсь наименее скандальными. Мне просто кажется, что если наша теория по поводу безработного киллера верна, то...» Дима закатил глаза. «Ваша теория». «Наша, Дубин. Мы коллеги, у нас всё общее. Так вот, если теория верна, то он наверняка будет делать всё максимально чисто, чтобы в городе опять истерия из-за маньяка-линчевателя не началась, и его начальству не пришлось ещё одного Богдана искать». «Но это логично, спорить не стану». «И у вас есть что стоящее?» «Так, где там он был? Я же календариком заложил». а Вот, читаю. На 60-м году жизни после непродолжительной болезни скончался Андрей Слива, известный кино- и телережиссёр. Покойный навсегда останется в нашей памяти как человек с несгибаемой гражданской позицией и неповторимым творческим видением. Его документальные ленты уже сейчас называют современной классикой. Никто не умел с такой же ловкостью вскрывать язвы общества одновременно, привлекая самые широкие зрительские массы. При жизни Андрей Слива был удостоен не только множества наград на кинофестивалях, но и неоднократно отмечался дипломами МВД РФ. Прокопенко прервал золнывный печатный монолог. «Там дальше уже про то, где гражданская панихида будет проходить. Нас это не волнует». «А, я по телевизору его фильмы видел», — припомнил Дима. «Там про то...» как притоны разные берут. Героический эпос про полицию. Мне казалось пошлятина. Не тебе одному, Димк. Слива агитки снимал, не скрывал даже. Начальник откинулся на спинку стула. Но не про полицию на самом деле, а про отдельных полицейских. Собирается какой-нибудь наш в политику пойти. Идёт к Сливе. И через полгодика появляется серия фильмов про то, Как железный начальник, несмотря на саботаж низов и зависть верхов, в одно лицо уничтожил какую-нибудь банду или весь наркотрафик в Питере. Я однажды видел, как Слива драку снимал. Как бы документальную. Бадью с бутафорской кровью привезли, и двух зеков с экономическими статьями. Им новый патрон Сливы, срок обещал вкостить. Я к знакомому ездил, материалы забирать по делу, а там такой цирк, всё отделение ржаво. Очень интересно... Но зачем нашему убийце устранять режиссёра, который полицейских прославлял? Я понял бы ещё, если бы он, наоборот, про коррупцию снимал, про оборотни в погонах. Ну смотри, я же говорю. Он интересы конкретных людей обслуживал. И там всегда фабула строилась так. Посреди непроглядной мглы из бракоделов и завистников живёт и работает настоящий герой. Слива, кстати, мне факс присылал. Предлагал про Грома кино снять. Писал, мол, название уже придумал. «Гром среди тёмного неба». Дима фыркнул. Я и говорю, пошлятина. Ага. Я тогда представил, как он Грому объясняет, что согласно творческой задаче ему нужно будет записать эксклюзивные кадры драки с чумным доктором, случайно попавший в объектив камеры видеонаблюдения. И вот Громов уже мажет красной краской а какого-нибудь актёра, который в соседнем театре «Лошадь» играет, гримирует под Разумовского. Потом кино выходит, и там закадровый текст. Храбрый майор Игорь Гром, невзирая на козни непосредственного начальника, полковника Прокопенко, всегда поддерживал свою физическую форму, хотя коварный Прокопенко не делился с майором печеньем и не водил его в дешёвое китайское кафе. «Отдайте печенье, кстати, пожалуйста». «Обойдёшься, у меня одно осталось». Так вот, со сливы осталось бы перейти дорогу какому-нибудь важному человеку, обозвать его бракоделом и дегенератом. Ну а сейчас у этого важного человека появился талантливый специалист, которого надо было чем-то занять. И тот сказал, «На тебе топор, иди сруби сливу». Так пишут, что слива после непродолжительной болезни умер. Дима поправил очки. «Топорянкой болел. В спине». «Ну я серьёзно». «А что?» Фёдор Иванович развёл руками. «Вдруг отравили сливу». «Ладно, Дим, сотри вот эту скептическую гримасу с лица. Я знаю, что сову на глобус натягиваю. Но надо же с чего-то начинать. Потенциально вполне себе возможный вариант». «Ну ладно, вероятность не нулевая. Это я готов признать». «Но это ещё не всё, товарищ лейтенант. У меня календариков много, и я несколько некрологов заложил. Вот этот поинтереснее. Ну, точнее, сам некролог скучный, но фигура очень занятная». С прискорбием сообщаем, что в результате несчастного случая не стало бизнесмена Константина Плевака. Первопроходец интернет-технологий на территории нашей страны проложил дорогу, по которой затем устремились в будущее десятки цифровых гигантов. Родные и близкие Константина Плевака были бы благодарны, если бы им позволили не комментировать уход этого талантливого и неординарного человека. Руководство компании Плевком, учредителем которой был покойный, проведёт вечер памяти в Доме культуры. Там дальше не важно, но согласись, тут уже гораздо интереснее. Несчастный случай родные и близкие, которые ничего комментировать не хотят». «Плевака, я только одного знаю, который адвокат». «Этот ещё интереснее, Дим». «И я всё ещё не понимаю, как в ряд разыскиваемых преступников вписывается простой бизнесмен». Прокопенко усмехнулся. «Он не простой, в этом и дело». Плевака занимался интернетом ещё тогда, когда у нас слова такого никто не знал толком. Его первая удача — сайт «Народный городовой» с криминальной хроникой. Сначала он просто туда пресс-релизы из газет перепечатывал, а потом стал давать свои комментарии, очень едкие. Тогда же в интернете всё можно было. Очередной товарищ Вафлёр, то есть майор, снова утверждает, что никакого измайловского потрошителя нет потому что человек, потрошающий трупы на отвали, такого прозвища не заслуживает. И кто-то ему за товарища во Вафлера отомстил, хотите сказать? Да нет, ты не слушаешь. Вот представь, в интернете на русском ещё нет ни хрена. И вот появляется новый юзер. Купил компьютер, модем, заходит в сеть. Что читать? А про народного городового все знают. Юзер заходит туда и читает о том, что в органах работают одни товарищи Вафлёры. «Это я тебе ещё самое печатное вспомнил. Там Плевака отрывался по полной». Потом другие авторы появились. Даже говорят, кто-то был из органов. Сливал какие-то не слишком секретные подробности, но и отыгрывался на начальстве как мог. И это был первый большой успех Плевака. На сайте, где ругали ментов, лучше всего продавалась реклама, Потом, конечно, он сайт продал, и городового закрыли. Закидали исками за клевету, когда стало можно. Но след остался «Будь здоров». Чего говорить? В начале нулевых мы с мужиками сами цитатами с городового на работе общались, когда Плевак уже давно приличным и успешным бизнесменом стал. Он чем только не занимался, мобильной связью, рекламой, книжки даже какие-то издавал и распространял бесплатно. Компьютерная грамотность для детей — Я уверен, наш Разумовский в приюте по этим книжкам учился. Другим откуда там было взяться?» Дима почесал затылок. «Вроде бы книжки для сирот — это неплохо. Не особо типичный для жертв нашего убийцы портрет получается». «Ну, люди, они такие. Амби... слово забыл. Амбивалентные. Кому-то шутки с городового карьеры стоили, а кто-то с помощью книжек-плевака карьеру, наоборот, построил. Он вообще любопытный мужик был. Смешной. Часто на телевидении ходил, всегда девчонок кадрил. Вот в ЧТД том же. Вообще умора была. плевака там мобильники рекламировал. В те годы, когда это была элитная штука для богатых. Его ведущий спрашивает, «Как вы оцениваете уровень игры сегодняшней команды практиков, господин плевака Он садится на корточке, показывает 5 сантиметров от пола, говорит, «Очень низкий, просто ужасно». Ему, «Вы зачем на пол сели?» Можно было и стоя сказать. А он им «Стоя, ножик практика Степановой не видно». Все ржут, практик Степанова краснеет, а он ей телефон дарит, чтобы не очень смущалась. Может, вот так подкатил какой-то барышне Непомасти и всё кончилось несчастным случаем. Короче, я бы этот вариант тоже рассмотрел. Потенциальные враги в органах у человека могут быть? Могут. С причиной смерти всё тоже как-то туманно. Ладно, допустим. Но мне всё равно кажется, что вы за него зацепились только из-за того, что он в этой вашей передаче снимался. Ничего подобного. Если бы ты, когда маленький был, нормальные передачи смотрел, а не мультики всякие тупорылые, ты бы знал, что через ЧТД столько народу прошло, с ума сойти можно. В тайм-ауте все самые известные артисты выступали, спонсорами все более-менее приличные компании были, принялся получать Дима Прокопенко». Ты прекращай мне всё к слухам про «Красный сектор» сводить. Я ему такую интересную передачу показал, а он хочет её ведущего посадить, Иуда. Я просто идеи накидываю. В нашем тупике любой подозреваемый навес золота. Это контрпродуктивно, Дубин. Так я тебя начну подозревать. А что, внедрился в органы, обманом втёрся в доверие, участвовал в расследовании и имел возможность манипулировать ходом следствия в своих интересах? А мотив у меня какой? Дима снова закатил глаза. «Очевидный, мстишь мне за то, что я печеньем не делюсь. Вот отвернусь как-нибудь, а Дубин сзади подкрадётся, бац, и всё. С прискорбием сообщаем, что всеми любимый полковник Прокопенко Фёдор Иванович, известный также как Чайник, Пчела и Прокоп, скончался после внезапного приступа топорянки. Покойного в последний путь провожал его коллега Дима Дубин, сжимавший в руках топор». Дубин утверждает, что хотел спасти своего друга и наставника, пытаясь вылечить подобное подобным. Дима встал из-за покаянного стола, отломил половинку последнего оставшегося у Прокопенко печенья и тут же съел, не отводя глаз, от начальника. «Вы меня раскрыли, Фёдор Иванович? Это был я. Из-за печенья». Прокопенко, не сдаваясь в дуэли пристальных взглядов, на ощупь подобрал оставшуюся половинку печенья и тоже запихнул в рот. «Убью скотину». «Ни здесь, ни на людях». «Согласен. Не будем впутывать коллег. Они могут стать невинными жертвами. Попасть под горячую руку». «Тогда разберёмся на нейтральной территории». «Продуктовый. В продуктовый. Погнали». Пара секунд молчания. Первым не выдержал Дима. «Фёдор Иванович, можно я уже начну моргать? Глазам больно». «Слабак. Можно». Оделись и пошли за печеньем. Ну и просто отвлечься немного от работы, требовавшей много часов подряд обмусоливать горы трупов.